Глава 53 Не все так хорошо, как кажется на первый взгляд. Рагнар. Сразу понял, что происходит, когда наша девочка вся сжалась, плотно прижимаясь спиной к моей груди. Пусть отдаленно, но я ощущал, как с каждой секунды ее прошивают адские вспышки боли. Она не могла даже закричать, лишь жадно глотала ртом воздух. Брат всполошился, откидывая ее волосы с лба, пытаясь хоть как-то помочь. Но на данный момент мы могли сделать лишь одно — пропустить через себя хоть малую часть ее силы. Судя по тому, как сильно больно было ведьмочке, наша истинная имела огромный магический резерв, который крепко спал, пока она была девственна. Громкий женский крик прокатился по купальне, и я начал беспокоиться. Ведь особо мы ничего и не знали про принятие ведьминской силы. Как протекает этот процесс, для нас оставалось загадкой. На данный момент нас с Сакселем ничего не беспокоило. Боли никакой не было, хотя Киара уже едва дышала. Только хотел позвать перепуганного брата, как в груди вспыхнул пожар. Он разрастался все больше с каждым мгновением, расползаясь огненной лавой по венам. Я горел. В прямом смысле слова. Послышавшиеся хрипы Акса тоже говорили о том, что ему чертовски больно на данный момент. Киара не выдержала мучений и потеряла сознание, полыхая синим пламенем на наших руках. Ее волосы, тело, Даже вода вокруг, все было в магическом огне, который пытался и нас с братом взять в свой плен. «Какого черта?» – прохрипел Аксель, выпуская свою магию и выставляя барьер от синего пламени. «Пусти его в себя!» – прошептал одними губами, корчась от боли и всеми силами пытаясь удержать бесчувственное тело Киары в своих руках. «Пусти, иначе мы ее потеряем!» Я чувствовал, что если мы не пропустим через себя хоть часть ее сил, то наша истинная, скорее всего, так и не сможет прийти в себя. Настолько мощной была ведьминская магия, что вода начала закипать. Все сложнее было находиться в кипятке, кожа покраснела и пошла волдырями. Стиснул зубы и, расслабив плечи, мысленно дал проход магическому огню в свое тело. Пламя словно именно этого и ждало, мгновенно устремляясь к моему огненному телу и впитываясь под кожу. Вены вздулись от перенапряжения, ноги подкашивались, но я стоял, выдерживая все муки ада, и придерживая свою драгоценную ношу. Не видел, что делал брат в этот момент, но чувствовал, что он последовал моему примеру, и так же, как и я, мучается от боли. Казалось, еще немного и уже просто не выдержу. Вода кипела, причиняя дополнительные мучения, которые непонятно как, но я пока еще мог выдержать. Купальня наполнилась паром, и стало почти ничего не видно. Попытался вздохнуть, но на губах как будто образовалась пленка, которая не давала глотнуть воздуха. Паника нарастала. Не знал, что еще нужно делать в этот момент. Прикрыл глаза, стараясь не обращать внимания на то, что ноги уже почти не ощущались, а легкие горели огнем, так же, как и все внутренности вместе с кожей. «Я люблю ее», — прошептал, не понимая, для чего это сказал и, главное, кому. «Люблю, слышишь? И если ты заберешь ее жизнь, то и мою тоже возьми». Сознание угасало, и я начала седать у воду вместе с Киарой. Аксель пытался помочь, но его состояние было немногим лучше, поэтому все его жалкие попытки были бессмысленны. Молился всем богам и просил лишь об одном, чтобы нас не разлучали. Пусть даже в загробном мире, но вместе. Яркая вспышка ослепила глаза. В легкий проник кислород, и я начал жадно глотать ртом воздух. Вода перестала пузыриться и обжигать измученное тело, словно магия ведьмочки приняла нас и решила, что мы достойны ее хозяйки. Синего пламени нигде уже не было. Лишь пар в комнате говорил о том, что совсем недавно здесь было очень жарко. Киара так и висела в моих руках, не реагируя ни на что. Акс держал за руку нашу ведьму и взволнованно осматривал нас обоих. Странно, но никаких волдырей на теле не было. Или магия излечила нас, или у меня была галлюцинация. Но ведь болевые ощущения невозможно придумать. Значит, магия Киары и правда приняла нас с братом, устранив причиненный ранее вред. Такого ада я еще не проходил. Прохрипел он, утыкаясь носом в волосы Киары. «Давай выбираться», — прошептал я в ответ. Такое состояние, словно по мне, потопталась вся стая. Бережно вытащили тело любимой вредины из бассейна. Аксель подхватил Киару на руки и понес на кровать. Ей нужен отдых и сон. Сколько времени займет такое состояние, могли ответить лишь организм ведьмички и ее фамильяр. Но так как мы не имеем возможности слышать мысли змееныша, то придется терзаться и ждать пробуждения нашей истинной. Аккуратно уложили обмякшее тело на кровать и, прикрыв пушистым пледом, легли по бокам. Сейчас наступает самое сложное время, когда от нас уже ничего не зависит. Но сколько не потребовалось бы часов или дней, я не отойду от нее никогда. В это же самое время окраина города. «Вот!» Молодая волчица швырнула на загрязненный стол ядовитую кровянку и злобно оскалилась. «Я принесла то, что ты просила. Делай свое дело, мне нужно это зелье, и как можно скорее!» «Леди, не стоит так нервничать», — проскрипела старуха. «Это был ваш заказ, и вам самой пришлось искать для него все необходимое. Не понимаю, к чему проявлять злость и недовольство. Вы захотели это зелье, вы его получите». «Меньше слов и больше дела!» Вновь рыкнула волчица. «Скоро полнолуние, и возле алтаря должна стоять я, а не эта черноволосая дрянь. Другого шанса у меня уже не будет!» «Не понимаю я вас, молодых женщин!» Старуха смачно сплюнула под ноги волчицы, чего та скривилась и отступила в сторону. «Зачем добиваться того, кто вам не послан богами? Ведь где-то ходит именно тот, кто мечтает встретить вас, создать семью и родить детей» ведь от него вы не сможете иметь детей. Да нужны мне больно эти сопливые ничтожества, которые вечно орут, да еще и фигуру портят», — фыркнула девушка. «И вообще, к чему эти разговоры? Я спасла твоего сына от виселицы, так что теперь ты у меня в долгу». «Я уже столько раз отдала вам этот долг», — устало выдохнула женщина, раскладывая на столе траву, которую принесла волчица из проклятого леса. «Мне не хочется вредить этому мужчине». Он не виноват в том, что не вы приходите с ему истинной». Женщина подняла на волчицу измученный взгляд, в котором читалась мольба. «Меня это не проймет!» — хмыкнула та, складывая руки на груди. «Это последний раз, обещаю. Больше я к тебе не приду. Никогда. Помоги мне последний раз, а я забуду, кто ты такая и где живешь». «Очень на это надеюсь», — кивнула старуха. «Мне нужно 12 часов. И помните, что если это зелье попадет на его кожу, то он полюбит первую, кто попадется ему на глаза. Изменить уже ничего будет нельзя. Он уже никогда не сможет полюбить другую. «Именно это мне как раз и нужно!» Молодая волчица скривилась и, закутавшись в плащ, вышла за дверь. Старуха несколько секунд смотрела ей вслед, а потом, поправив на себе старый, местами прохудившийся платок, принялась исполнять заказ.